Он несколько раз взглянул на Лизи, которая снова закрыла лицо капюшоном. Мужчины смотрели на след за кормой, словно околдованные, с выражением странного интереса. Вдвоем мы с ним шутя справимся. Забрать что ли его к себе, приятель? Не надо. это объелся что ли? Объелся кой чего. С меня довольно. Какой я тебе приятель? Я тебе неприятель. С каких же это пор, мистер Хекса? С тех самых, как тебя осудили за кражу. За то, что ты обокрал живого человека. А если б меня осудили за кражу у мертвеца? Мертвеца нельзя обокрасть. Как так? Так нельзя. На что мертвецу деньги? Зачем это надо, чтобы у мертвеца были деньги? На каком свете находится мертвец? На том. Правильно. А деньги на каком? На этом. Так как же это может быть, чтобы деньги принадлежали мертвому телу? Разве покойник может владеть деньгами? Нуждаться в деньгах, тратить деньги? Разве он может хватиться своих денег или потребовать их? Но ты да лучше не путай, когда не знаешь, что правильно, а что нет. Да чего, собственно, ждать от труса, который норовит обокрасть живого человека? Да я тебе расскажу такое. Ничего ты мне не расскажешь. А вот я тебе расскажу. Ты запустил лапу в карман матросу, живому матросу, и отсидел за это сущие пустяки. Хе, дешево отделался. Твое счастье, пользуйся. Только не думай, что ты меня отведешь вокруг пальца этим своим приятелем. Прежде мы с тобой работали вместе. Но больше уж не будем. И теперь не после. посты Отцепись от моей лодки. Пусти, я скажу! Старик, ты что? Хочешь от меня делаться таким манером? «Я так, попробую иначе. Стукну по пальцам перехватиной, а то хвачу по голове багром. Отцепись по-хорошему. Греби, Лизе, гриби живей. Кли не хочешь, чтобы отец греб сам». Лизина легла на весла, и вторая лодка вскоре осталась позади. Одинокий гребец в ней долго смотрел им вслед с открытым ртом. Старик, усевшись отдыхать в непринужденной позе человека, которому удалось отстоять свой кодекс морали и подняться на недоступную другим высоту, не спеша разжег трубку, закурил и стал разглядывать то, что было у него на буксире. То, что было на буксире, иногда словно рвалось прочь, иногда зловеще толкалось о лодку, а чаще всего послушно следовало за лодкой. Человеку неопытному могло показаться, что рябь над этим местом страшно похожа на гримасы безглазого лица. Но Хексом был не новичок, и ему ровно ничего не казалось.